Глава вторая. Заморский купец. Утреннее солнце заливало золотом башни замка Тентинель. В этот день птицы достали из своих гнезд маленькие музыкальные инструменты. Щегол играл на флейте, чиж вторил ему на свирели, а синичка с голубым хохолком старательно водила тонким смычком по скрипке, ведь все они знали: сегодня день рождения белоснежки. Чудесная звонкая мелодия разбудила белоснежку и она с улыбкой открыла глаза. А внизу в зале уже собрались гости. Белка, Госпожа Пушистый Хвост по такому случаю надела свой самый нарядный чепчик с кружевами и бантами. Мышонок Обжоркин еще на рассвете вымыл душистой цветочной росой лапки и мордочку. Старый король Унгер сидел в глубоком кресле, поджидая любимую дочурку. В это утро он проснулся раньше обычного. И теперь, по правде говоря, его немного клонило в сон. Принц Теодор в задумчивости ходил по залу. Ему хотелось подарить любимой Белоснежке что-то необыкновенное, самое лучшее на свете. Но он никак не мог придумать, что бы это могло быть. Наконец, двери распахнулись, и на пороге появилась Белоснежка. У всех просто дух захватил. Столь она была мила и прелестна. На ней было розовое кружевное платье, блестящие локоны поддерживал тонкий серебряный обруч. А когда Белоснежка улыбнулась, волны теплого света побежали по всему огромному залу. Госпожа Пушистый Хвост подарила Белоснежке корзиночку отборных орехов. Мышонок Обжоркин преподнес пирожок с вареньем. Он сам испек этот пирожок, а потом всю ночь сидел возле него и сам себя уговаривал. «Милый Обжоркин, не съешь пирожок! Уж пожалуйста, а то тебе нечего будет подарить Белоснежке!» Король Унгер со слезами умиления надел на тоненький пальчик Белоснежки тяжелое алмазное кольцо. Моя ненаглядная девочка. Это любимое кольцо твоей покойной матери, королевы Ральды. У него есть одно волшебное свойство. Знай же, впрочем, впрочем, я расскажу тебе об этом как-нибудь в другой раз. Что-то так и тянет в сон. С этими словами старый король закрыл глаза и погрузился в сладкую дремоту. В это время в дверях показался паш Гримли. — В замок прибыл заморский купец. Он просит дозволения показать свои товары. — Вот, кстати, — обрадовался принц Теодор. — Зови его сюда, да поживее. Вдруг у него найдется какая-нибудь редкая диковинка. В зал низко кланясь, вошел заморский купец. Его халат, расшитый самоцветами, падал тяжелыми складками до самой земли. На голове у него был пышный тюрбан. Лицо купца Белоснежка не смогла разглядеть. Его закрывали шелковые кисти, спускавшиеся с тюрбана. Зато она заприметила на его смуглой руке черное кольцо с магическими знаками. Купец разложил у ног Белоснежки причудливые роскошные украшения. Сверкнула всеми огнями радуги жемчужная корона. «Вот это я подарю тебе, дорогая!» — воскликнул принц Теодор. Он сам надел жемчужную корону на голову Белоснежки. Заморский купец осторожно достал из складок своего халата небольшое овальное зеркальце. «Глянь в это зеркальце, о прекрасная госпожа!» Дрогнувшим голосом сказал он. «Сама увидишь, в этой короне ты еще красивее, если только это возможно». Белоснежка глянула в зеркальце и вдруг пошатнулась. Лицо ее стало белее свежевыпавшего снега. Она сорвала с головы корону и со стоном прильнула к груди принца Теодора. «Боже, что со мной?» — в смятении прошептала она. «Какая внезапная тоска, какая тяжесть на сердце! Будто я потеряла что-то заветное, бесценное, но сама не знаю что!» Между тем заморский купец быстро спрятал зеркальце и попятился к двери. Мгновение — и он исчез а груда драгоценностей задымилась, обуглилась, от нее осталась лишь горстка серого пепла на мраморном полу. Это был недобрый человек. Принц Теодор крепко прижал к себе Белоснежку. «Вытри слезы, родная, и забудь о нем!» «Давайте радоваться и веселиться!» — пискнул мышонок Обжоркин. Вы еще даже не попробовали моего чудесного пирога с вареньем!» «Конечно, милый Обжоркин!» — постаралась улыбнуться Белоснежка. Она случайно взглянула в большое зеркало, висевшее на стене, и вдруг испуганно вскрикнула. «Смотрите, смотрите! В зеркале нет моего отражения!» Белоснежка подбежала к другому зеркалу. «И здесь нет? Мое отражение пропало?» «Ах, теперь я понимаю, это был вовсе не купец, это был злой колдун и чародей. Он унес в своем зеркальце мое отражение».